А у неё только 1 доллар 87 центов на подарок Джиму. Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент. И вот всё, чего она достигла. На 20 долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только 1 доллар 87 центов на подарок Джиму. Её Джиму. Сколько радостных часов она провела, придумывая, что такое ему подарить к Рождеству.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 — сказала дала Я ж тебе говорю. Я их продала, остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной по поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать? — продолжила она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно. — Но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе. Жарить котлеты, Джим. И Джим вышел из оцепенения.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 «Не пойми меня ложно, Дэл», — сказал он. «Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот свёрток, и тогда ты поймёшь, почему я в первую минуту немножко оторопел». Белые проворные пальчики рванули бечёвку и бумагу. Последовал крик восторга. Точно же, увы,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 Читал Игорь Князев